Красная планета Глава 76 Пока маленький корабль Мурии прыгал по световым годам, искривляя за собой время и пространство, Адам думал о роли случая в большом калейдоскопе событий. Путешествие по каскаду привело его назад, на Урель, прямо туда, где локальный кластер разбудил, обрекая на смерть, спавшего миллион лет мурийца. После новой встречи с Эвелин, которая наблюдала за ним еще с тех пор, когда он грезил о вечности вместе с Ребеккой, Адам вернулся к этому мурийцу. Обратившись к последнему стражу, который передал ему управление кораблем, он снова встретился с Эвирой Эвелин, вместе которая сулила надежду, а принесло одни разочарования. Как велика вероятность подобной встречи, скорее всего, близится к нулю. И все же. Все произошло именно так, но, возможно, подумал спящий и не вполне проснувшийся Адам, у мысли, как и у корабля, на котором я летел, есть крылья, а я вижу события с неправильной стороны. Он подумал о камне, который, повинуясь движению ноги, тронулся с места, где пролежало множество лет или столетий, а теперь упал с края утеса и оказался на морском дне. Там, находясь в достаточно большом для него пространстве между двумя валунами, камень, вероятно, Удивлялся тому, как метка с нужной силой и направлением ударила по нему нога, отправив его в пропасть. Все должно было быть точно так. Могло ли это оказаться случайностью? Нет, вряд ли. И все же. И все же есть то, чего камень никогда не узнает. Нога ударила по нему без цели и плана, но это повлияло на другие события, и в конце цепочки нашлись причина и цель, которые привели к результату. Однако нужно помнить, что любая причина субъективна и рождается в наших мыслях и представлениях результате. В бесчисленные секунды, минуты, а возможно даже часы, пока корабль совершал прыжки через световые годы от планеты, странника до окраин Солнечной системы и Земли, Адам также размышлял о долге и ответственности». Он вспомнил хранителя народа Криса или похожего на бабочку Энраэля. Оказав ему помощь, Энраэль возлагал все надежды на прекращение хаоса и разрушений. Не будь на Ретасе, самом большом спутнике газового гиганта Хауканда, находящегося в системе Стрелец-94 на расстоянии в 830 световых лет от Земли Энраэля и его учеников, Адаму грозила бы неминуемая гибель. Но он, Адам, Предал Энраэль, оставив этот народ в беде. Позже, уже на Земле, предали Адама, и из-за этого Эвелин потеряла бессмертие. Та самая Эвелин, которую он снова встретил на далекой планете без Солнца. Адам и Ева. Он вспомнил изображение змея в Древнем Соборе. Возможно, он символизировал предательство. Здесь замкнулся малый круг событий, находившийся внутри большого круга. Все было взаимосвязано и составляла одну большую сеть случайностей, гораздо более обширную и протяженную, чем вся паутина каскада. Сначала никакой цели не существовало, потому что она означала причину, а причина – целенаправленное действие. Но была причина-следственная связь событий, хотя иногда и очень запутанная. Именно благодаря ей камень и упал в глубокую пропасть на дне моря между двумя другими камнями, потому что цепью событий ему было уготовано это место». «Неужели такие путанные мысли говорят о приближении смерти?» – спрашивал себя Адам. «Или же имеется что-то большее? Сокрыто ли потаенное послание в этом танце ускоренных стимуляторами мыслей?» «Вина и ответственность не имеют вещественного воплощения, но от этого только тяжелее». На старом складе мурейцев не нашлось оружия для борьбы против вражеского корабля, но там Адам обнаружил Эвелин. «Возможно, он не принесет пользу Земле, но может помочь Эвелин, которая лишилась бессмертия, потому что он настоял на своем и отправился искать Ребекку». Эти мысли нагнали на смертного грусть. Посреди полумрака комнаты управления светило солнце, заняв место каскада, желтой и близкой, окруженной цепью планет. «Впереди враг», — сказал командир. «Сохранил все силы. Повреждения не обнаружены. Защитники несут большие потери. Защита неэффективна». Адам посмотрел на фактотом, где находилось сознание Эвелин. Она заслужила избавление от лжи Бартоломеуса. «Нам нужно на Землю», — сказал Адам. Именно там находились тела Эвелин и его, дряхлая, почти мертвая. «Назначенная цель — достичь невозможно», — ответил пилот. «Там враг. Высокая вероятность обнаружения и разрушения». «Летим на одну из внешних баз», — сказал Адам, и с этими словами приблизилась карта окраин Солнечной системы, став настолько близкой, что он мог прикоснуться полимерными пальцами фактотума. На ней были пояс Кайпера, Плутон, Иксион, Варуна, Квавор и другие карликовые планеты, а вот вращаются Нептун и Уран. «Сюда», — показал Адам, — «на одну из внешних станций коннектора». Из-за газовых гигантов выплыл какой-то объект и проплыл прямо перед визуальными датчиками Адама. Это были обломки. «Зона боевых действий», — сообщил пилот. «Одна из множества станций разрушена. Внешние базы уничтожены. Многочисленные группы защитников погибли». Мимо проплывал Сатурн, окруженный кольцами. А вот показался Юпитер. Гигант — самая большая планета в облаке спутников. Один из них назывался Европа, как и континент на Земле. «Почему континент на Земле назван в честь спутника Юпитера?» – когда-то спрашивал Адам у Бартоломеуса. Но теперь он понимал, что это был глупый вопрос. Память подсказывала старику еще кое-что. «Летим на станцию в глубокой шахте», – пробормотал Адам. «Он хотел увидеть Европу, пройтись по ледяному спутнику. Там есть коннектор. Один из первых, говорящих с разумом, полетел туда на транспортном средстве, чтобы исследовать местный океан». «Цель Европа?» спросил корабль сопровождения. «Да», — ответил Адам. «Отвези меня туда, на станцию коннектора».